Часть четвертая. Ихтис. Эпиграф. Мы достигли перепутия в человеческой эволюции. Единственная дорога ведет нас теперь к общему чувству. Если и дальше связывать наши надежды с общественным порядком, основанным на беспредельном насилии, то мы просто будем вынуждены оставить все надежды, донести дух Земли до его пределов. Ярта Ярда Шарден. Глава 94 Они находились в море почти две недели. Томас не мог точно сказать, что он ожидал увидеть все Сидзуоке, но судно его поразило. Оно казалось огромным, больше ста футов в длину, оснащенным самым современным оборудованием для изучения моря, в том числе гидролокатором и двухместной подводной лодкой. Управляла им команда из двадцати двух человек, это не считая ученых и гостей, размещавшихся в каютах. Судно принадлежало аквариуму Кобе. Номинально экспедицию возглавлял Паркс, но на борту он был самым обыкновенным пассажиром. Томас понятия не имел, что этот тип сообщил руководству аквариума. Но он несколько раз подолгу звонил куда-то из поезда, затем еще, когда они уже были... В порту лишь после этого экспедиция была, наконец, одобрена. Одному богу известно, как ему удалось выразительно представить те скудные доказательства, которые имелись у них в распоряжении, но, в конце концов, капитан Накамура с типичной японской вежливостью приветствовал четверых пассажиров на борту судна. Не было никакой возможности определить, Что думали о предстоящем плавании капитаны и остальные члены команды, старательно державшиеся особняком? Тем не менее, Томас подозревал, что Паркс считают авантюристом. Никто не сомневается в том, что судно скоро придется возвращаться назад, в Японию. Трудно было сказать, известно ли капитану о том, что имена иностранцев, указанные в судовом журнале, вымышленные. Но первые два дня Найт провел на палубе, усматривая корабли японской береговой охраны. Пусть ему и его товарищам и удалось благополучно покинуть территорию страны. Но если власти пожелали их задержать, то судно быстро превратилось в плавучую тюрьму. Томас не успел до выхода в море выяснить, имеется ли на борту судно спиртное. Сначала Найт просто расстроился, обнаружив, что не может выпить пиво, которое, на его взгляд, он заслужил. Но еще через два дня эта проблема уже начала действовать ему на нервы. Все, кроме Джима, почти целую неделю старались сдержаться от него подальше, для чего в замкнутом пространстве судна требовали серьезных ухищрений. Приблизительно тогда же Томас стал все чаще вспоминать тот последний раз, когда ему пришлось провести больше двух суток кряду без хорошей выпивки, и его раздражение переросло в нечто более мрачное и замкнутое. Жажда на какое-то время отступила, но он чувствовал унижение. Ему казалось, что все подозрительно на него косятся. Прошло еще два дня, прежде чем Найт наконец начал искать общество остальных. «Добро пожаловать в нашу плавучую клинику Бетти Форд», — с присущей ему заметил Пакс. «Аллюзия на Центр лечения алкоголизма в Калифорнии» созданный по инициативе супруги бывшего президента Форда. Джим недовольно поморщился, но Томас лишь пожал плечами. Судно называлось Нара, однако Паркс прикрепил на борту табличку, на которой было от руки вывезено Бигль-2. Свое плавание Чарльз Дарвин свешил на корабле Бигль. Сначала Найт указал, что он рассекает воду просто с головокружительной скоростью. Но затем он в конце каждого дня стал вместе с капитаном изучать карты и только тогда с огорчением обнаружил, каким же невыносимо медленным было продвижение на юг. Два дня назад они впервые увидели побережье Филиппин, двигаясь вдоль западного берега северной конечности острова Лусон. Ночь Нара провела на внешнем рейде Манилы, где команда пополнила запасы продовольствия. Иностранцы решили не рисковать, не связываться с иммиграционной службой Филиппин, и полночи просидели на палубе с завистью глядя на огни города. Но вот те, кто сходил на берег, вернулись на борт, и судно вновь пошло на юг, теперь уже через море Сулу, держа курс на одноименный архипелаг, состоящий из тысячи островов, которые выстроились неровной пунктирной стрелой направленный на юго-запад, в сторону побережья Малайзии. По мере того, как судно приближалось к цели, команда становилась более притихшей, внимательной. Об этих водах, как и о самих островах, ходила дурная слава, и дело было не только в пиратах. Здесь находилась водщина Исламского фронта освобождения Моро и немногочисленной, но значительно более радикально настроенной группировки Абу-Сайяв. Она представляла собой воинственное экстремистское крыло преимущественно мусульманского населения Филиппин, которое появилось на островах задолго до испанцев. Однако центральное правительство занималось его проблемами в самую последнюю очередь. Похоже, основным предметом разногласий между Парксом и капитаном Накамурой была безопасность судна. Ром предстояло идти в район, где убивали и поищали людей, взрывали бомбы, куда правительство большинства стран настоятельно не рекомендовало отправляться своим гражданам. И если добавить к этому довольно регулярные случаи обнаружения в этих водах десятиметровых тигровых акул, то даже белые песчаные пляжи, обрамленные пальмами, мрачнели, приобретали зловещий вид, возможно, незаслуженный. — Идеальное место, правда? — спросил Паркс, появляясь у Томаса за спиной. — Наверное, — нехтя согласился тот. — Да нет, — продолжал Паркс, — я хочу сказать, что это идеальное место для обитания нашей рыбы. Как и в окрестностях Неаполя, все здешние острова имеют вулканическое происхождение. Тут в точности такие же подводные пещеры и теплая вода. Как только судно подойдет к острову, Снятому из космоса мы спустим подводную лодку. Достаточно будет погрузиться метров на сто. Посмотрим, что там внизу. — Ты полагаешь, мы найдем рыбу? — спросил Томас. — Наверняка, — ответил Паркс. — Именно ради этого погиб твой брат. — Возможно, — неуверенно произнес Томас. — Ты думаешь, Эд был убит, потому что кто-то хотел сохранить в тайне место обитания этих рыб? — Да. — Его или сам факт их существования, — сказал Паркс. — Потому что они стоят больших денег на китайском рынке традиционной медицины? — Возможно. — Уклончиво, — произнес Паркс, снова уставившись на воду. — Но тут, может быть, и что-то другое заметил Найт, правильно истолковав его тон. — Ты хочешь узнать, что я на самом деле думаю? Паркс обернулся. Я считаю, что и деньги, и терроризм, и наука тут ни при чем. Особенно наука, на мой взгляд, — это все ее противоположность. Ты о чем удивился, Томас? Религия, — сказал Парк, словно игрок, наконец раскрывающий свои карты. Если точнее, христианство. — Я думаю, что твой брат нашел плавающее ходящие по земле доказательства эволюции. Захотел заработать на этом немного денег, но его решили заставить замолчать. — Кто? — Церковь, — заявил Паркс. — Вероятно, его собственные. Томас, как ты думаешь, что здесь сделает преподобный Джим? — То же самое, чем занимался, когда ему поручили присматривать с твоим братцем. Если мы найдем эту рыбу, возможно, надо будет... Выбросить его за борт, пока он не нашлет на нас свои католические штурмовые отряды. Ты сам в это не веришь, упрямо произнес Томас. Вот как? Усмехнулся Паркс. Тебе нужен длинный перечень того, что христианская церковь сделала с теми, кто был с ней не согласен? Да? Ты хочешь услышать про инквизицию или, может быть, про альбигойский крестовый поход? Для затравки попробуй вот это. 21 июля 1209 года. Городок Безье во Франции. Папские войска окружили город и потребовали выдворить 500 членов еретической секты под названием Катары. Зная, что произойдет с этими людьми, если их выдадут, жители отказались. Что произошло дальше? Папские войска взяли Безье приступом. Ты когда-нибудь слышал выражение? «Убивайте всех! Бог узнает своих!» Именно там оно и родилось. «Ладно, пусть это то в таком же духе». Так ответил папский элегаторик кто там еще на вопрос, как отличить еретиков от истинно верующих. Так вот, папские войска разорили город и перебили всех, кто попал к ним в руки. Двадцать тысяч погибших. «Это случилось давным-давно», — заметил Томас. «Некоторые вещи не меняются», — сказал Паркс. «Религия не терпит инакомысли. Не позволяет сомневаться в истине, ты с ними или против них». «Но ведь Эд был священником, который обнаружил доказательства эволюции», — напомнил Паркс. «Это его сделало мишенью». «Не могу сообразить, как одно противоречит другому» еще меньше понимаю, почему из-за этого рыбоногого столько шумихи. Если только оно подтверждает то, что и так известно в результате изучения ископаемых останков, так речь идет не о научных доказательствах, потому что наука интересует этих людей только тогда, когда с ее помощью можно подкрепить какие-нибудь полоумные бредни о новом ковчеге. Паркс презрительно усмехнулся. Рыба-ногая не скажет об эволюции, ничего нового, такого, что и без него в общих чертах уже не было бы известно в научном сообществе. Но если показать эту тварь, разгуливающую по земле, возможно переменится настроению многих, кто к этой публике не принадлежит... Сторонники теории сотворения мира и разумного замысла могут сколько угодно указывать на дыры в летописи ископаемых останков, но если ткнуть этих безумцев в живой пример дарвиновской эволюции, их просто сразу же обмякнут. Этого не должно было бы быть. И не случилось бы, если бы речь шла о настоящих исследователях, но никакие не ученые. Поэтому так произойдет. Обязательно. Это было кредо, декларация веры, и Паркс упивался этим. И это был христианином, верящим в теорию эволюции. Не может быть, чтобы такие люди, как он, составляли незначительное меньшинство. Чепуха! Он был христианином, готовым выбросить свою веру в сточную канаву, если факты давали ему в руки рычаг для получения прибыли. «Ты ведь на самом деле совсем не знаешь моего брата, правда?» — спросил Томас. «Не знал», — поправил Паркс. «Его нет в живых, не забыл». «Христиане могут верить в теорию эволюции», — не обращая на него внимания, — сказал Томас. «Американцы являются самой тупой нацией в развитом мире», — упрямо продолжал Паркс. «Мы цепляемся за свое невежество». Ты не видишь, как свидетельство эволюции может вызвать большой шум. Скажи это 51% американцев, которые до сих пор в нее не верят, 75% тех, кто ходит в церковь, комиссии по образованию штата Канзас, единодушно проголосовавшие за исключение упоминания эволюции школьной программы, чтобы детей действительно учили невежеству. Ты что думаешь, я все это придумал? Такое дерьмо невозможно изобрести. Мы живем в долбаном Средневековье, причем делаем это сознательно. «Я думаю, что этот считал законы науки данными Богом», — сказал Томас, обдумав его слова. «Он полагал, что Господь сотворил мир, но сделал это на протяжении миллионов лет посредством того, что ты называешь силами природы и науки. Бог создал человека, но это потребовалось время, потому что для него, обитающего в вечности, миллионы лет являются лишь секундами». Паркс бросил на Найта долгий странный взгляд, и тот смущенно уставился в воду за бортом. — Ты с ним согласен? — спросил Паркс. — Нет, — ответил Томас. — Не знаю, разве это имеет значение? — На той неделе Пасха, ты знаешь? — Наверное. — Нет, — признался Найт. — Значит, забыл. — Тебе известно, что в эти выходные произойдет вон там, — спросил Паркс, указывая на смутно виднеющийся вдали берег. — Да, люди пойдут в церковь. — Точно, — подтвердил Паркс. — Затем некоторых из них отвезут в чистое поле и прибьют гвоздями к кресту, чтобы остальные глазели. Настоящее распятие в двадцать первом веке, ты можешь в это поверить. Добровольцы вызываются доказать свою святость, попросить у Господа лишнюю буханку хлеба или еще что-нибудь. — Мне приходилось слышать об этом. И вот в чем самая песнь, — продолжал Паркс, — для этой цели используют гвозди из нержавеющей стали, протертые спиртом, чтобы избежать заражения. Здорово, правда? Эти люди вызывают быть распятыми, но заботятся о том, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу через гвозди, которые им вколотят в руки и ноги. Стук, стук, стук! Он криво усмехнулся, изображая ударом молотком. Так что с того? — спросил Томас. Нельзя совместить Бога и науку, — заключил Паркс, — нужно выбрать что-то одно. В противном случае это будет все равно, что протирать ваткой раны человеку, прибитому к кресту. Томас ничего не сказал, хотя ему хотелось ответить. Он догадывался, что сказал бы на его месте Эд, но он не мог разобраться в собственных мыслях. «Не вздумай дрогнуть», — сказал Паркс, хлопнув его по плечу. — Боевые порядки уже построены. Ты несколько недель провел на передовой. Его кликнули из рубки. То был капитан Накамура. Паркс поспешил к нему. — С тобой все в порядке? — спросил Акуми, Куми, подходя к Томасу, который стоял, уставившись в воду. — Да. — рассеянно ответил он. — Наверное, Паркс. На это осёкся, не зная, как объяснить свинцовый осадок в душе, оставшийся после разговора с ученым, Он человек, который видит перед собой цель, — сказала Куми. — Крестоносец наших дней. Томас кивнул, улыбнувшись этому сравнению. Он не ожидал, что Куми останется с ним. До самого отплытия ждал, что она сойдёт на берег. Как ни странное решение за неё принял Паркс, хотя и косвенным образом. Куми позвонила в аквариум Кобе и назвалась с представителем государственного департамента, якобы изучающим вопрос противозаконного приема на работу одного американского гражданина. Потом она признала, что была полна решимости выяснить о Парксе какие-либо компрометирующие подробности. Ей ничего не удалось узнать. Паркс был на отличном счету. Судя по всему, руководству, видела в нем квалифицированного и целеустремленного специалиста. Единственное, что могло бы с натяжкой считать пятном в его карьере, это увольнение из Калифорнийского университета, куда Паркс был взят на работу ассистентом профессора сразу же после окончания Стэнфорда. Хотя общее командование Нары находилось в руках Накамуры, в аквариуме Кобу полностью доверяли Парксу. «По-моему, руководство аквариума хочет следовать за ним к элеваторной струе», сказала Докуми. Ему дадут возможность довести дело до завершения. И когда он найдет то, что ищет, все результаты у него отнимут. Если аквариуму удастся добыть хотя бы одну особь, живую или мертвую, это сразу же поставит его на первое место среди всех заведений подобного рода в мире. — Значит, ты веришь Парксу? — спросил Томас. — Не на все сто, — признала Скуми. Но если он настоящий ученый? и действительно стоит на пороге какого-то важного открытия, то я хочу быть рядом. В качестве официального представителя американского правительства? Что-то вроде этого. Уклончиво, сказала Куми. Она стиснула ему руку и ушла, как бывало раньше, в далеком прошлом. Найт просто несколько минут стоял на палубе, уставившись на море. Такое случилось два дня назад, и Томас до сих пор не мог решить, как это этому относиться. «Как Джим?» — спросил он сейчас. «Держится отчужденно», — ответила его бывшая жена. «Похоже, он растерян, даже печален. Почему бы тебе с ним не поговорить? С тех пор, как мы отплыли из Японии, ты не сказал ему и двух слов. Это все потому, что он напоминает тебе об Эдди?» — Я не знаю, — пробормотал Томас. — Возможно. — Джим, ведь тебе нравится, так? — Да, — подтвердила Куми. Это был четкий, определенный ответ, но она предпочла именно его. Заявление веры и надежды, быть может, даже приправленное милосердием. Кивнув, Томас промолчал. К ней возвратился сияющий Паркс и объявил. — Мы будем на месте через два часа. Кто отправится под воду вместе со мной? — Я, — решительно произнес Томас. До сих пор Найт еще не думал об этом, но сейчас ему все стало ясно. Если там что-то есть, он просто обязан увидеть это своими глазами.